Тренд. Одна из так называемых улиц в южных трущобах, неподалеку от дома Натана Тривза. Хотя это едва ли не больше, чем канава, наполненная живой грязью. Тем не менее, здесь собирается множество уличных торговцев. Причина состоит в высокой посещаемости этого места трущобными жителями на их пути в цирк, на факторию или южные плантации.